летних ветерков, принесших с собой запахи бузины, березы, бабушкины, бешамели, булькающих бульонов, а теперь вот подхвативших и ее неповторимый животный запах, чтобы нести его на север от носа к носу, как послание, передаваемое по цепочке школьниками в детской игре, покуда последний, его учуевший, не поднимет голову и не скажет «Борщ?». Она высвободила из них ступни с нарочитой неспешностью, будто уже одно это движение могло оправдать факт ее появления на свет каждый миг родительских усилий, поглощаемый ею с каждым вдохом кислород. Будь то, оно могло оправдать слезы ее детей, которые непременно пролились бы у ее гроба, не утоня она вместе со всем штетлом в реке на заре юности, как и весь штэтл, прежде чем успела кого-нибудь родить. Она сложила трусики в шестеро в форме слезы и заправила их в карман его черного свадебного костюма так, чтобы из-за лацкана выглядывали лишь раскрывающиеся складки кружевных лепестков, как и положено приличному носовому платку. — Это чтобы ты думал обо мне, — сказала она, — покуда. — Мне не нужны напоминания, — сказал он, целуя влажную мохнатость над ее верхней губой. «Поспеши!» — хихикнула она, одной рукой расправляя ему галстук, другой трос у него между ног. «Ты опоздаешь! Беги к время-меру!» То, что он собирался сказать в ответ, она утопила в поцелуе, потом оттолкнула его, чтоб уходил. Лето было в разгаре. Листья плюща, цеплявшиеся за осыпавшийся синагогальный портик, потемнели у оснований. К земле вернулся глубокий кофейный оттенок, и она вновь была готова принимать в себя семена мяты и помидоров. Кусты сирени флиртовали друг с другом над перилами веранды, перилы местами начинали крошиться, и крошево подхватывали и уносили прочь летние ветерки. Когда, потея и отдуваясь, мой дедушка наконец прибыл, мужчины штетла уже толпились вокруг «Время мера». «Вот и сафрон!» — объявил несгибаемый. Раввин под радостные возгласы заполнивших площадь. Жених прибыл. Септет скрипок ударил традиционный вальс «Время мера», и старейшины Штетла принялись отбивать такт ладошами, а дети присвистывать. «Песнь на мелодию вальса «Время мера» для вступающих в брак». Исполняется хором «Дин-дон, дин собирайтесь на Майдан, опа-упа, воздвигается хупа». Подфартило вставить имя жениха молодцу, нашу кралю вставить имя невесты взять к венцу, уж она ему поможет и разденет и уложит, пусть они друг дружку труд, это самый лучший труд». «Мы тут будем пировать, ну а вы скорее в кровать, и дин-дон, дин-дон!» Повторяется с и до бесконечности. Дедушка совладал с волнением, ощупал спереди брюки, удостоверяясь, что ширинка действительно застегнута, и шагнул навстречу длинной тени время мера. Ему предстояло исполнить священный обряд — через который проходил в траххимброде каждый женатый мужчина со дня трагического инцидента на мельнице с его прапра пра прадедом ему предстояло пустить на ветер свою холостяцкую жизнь а вместе с ней теоретически и все сексуальные похождения прошлого но что поразило его пока он приближался к временеру широким размеренным шагом, была не живописность церемонии или исконная неискренность принятого свадебного ритуала, и даже не то, как страстно ему хотелось, чтобы цыганочка была сейчас рядом, чтобы его истинная любовь могла погулять вместе с ним на его свадьбе, а то, что он больше не мальчик. Становясь старше, он все больше походил на своего прапрапрадеда. Те же густые брови, оттенявшие нежные, почти женственные глаза, тот же выступ на переносице, те же складки в уголках губ в форме галочки с одной стороны и подковы с другой. Отсутствие риска и всепроникающая печаль. Он врастал в место, отведенное ему в роду. Он все больше походил на отца, отца, отца, отца своего отца. И из-за этого, из-за того, что его... Раздвоенный подбородок свидетельствовал о том же невообразимом месте,